скрипнув зубами министр приподнялся на постели и сел опершись лицом на ладони положительно он не мог заснуть в эту отвратительную ночь и с ужасающей яркостью зажимая лицо пухлыми надушенными ладонями он представил себе как завтра утром он вставал бы ничего не зная потом пил бы кофе ничего не зная но том одевался бы в прихожей, и не он, ни швейцар, подававший шубу, ни лакей, приносивший кофе, не знали бы, что совершенно бессмысленно пить кофе, одевать шубу, когда через несколько мгновений все это и шуба, и его тело и кофе, которое в нем будет уничтожено взрывом, взято смертью. Вот швейцар открывает стеклянную дверь, и это он, милый, добрый, ласковый швейцар, у которого голубые солдатские глаза и ордена во всю грудь. Сам своими руками открывает страшную дверь. Открывает, потому что не знает ничего. Все улыбаются, потому что ничего не знают. «Ого!» — вдруг громко сказал он и медленно отвел от лица ладони. и, глядя в темноту далеко перед собою, остановившимся напряженным взглядом, так же медленно протянул руку, нащупал рожок и зажег свет. Потом встал и, не надевая туфель, босыми ногами по ковру обошел чужую, незнакомую спальню. Нашел еще рожок от стенной лампы и зажег. Стало светло и приятно, и только взбудораженная постель Со свалившимся на пол одеялом, говорила о каком-то не совсем еще прошедшем ужасе. В ночном белье, с взлохматившейся от беспокойных движений бородою, с сердитыми глазами сановник был похож на всякого другого сердитого старика, у которого бессонница и тяжелая одышка, точно оголила его смерть, которую готовили для него люди, оторвала от пышности и внушительного великолепия, которые его окружали. И трудно было поверить, что это у него так много власти, что это его тело такое обыкновенное, Простое человеческое тело должно было погибнуть страшно в огне и грохоте чудовищного взрыва. Не одеваясь, и не чувствуя холода, он сел в первое попавшееся кресло, подппер рукою взлохмаченную бороду и сосредоточенно в глубокой и спокойной задумчивости, уставился глазами в леппной незнакомый потолок.